Глава пятая Овод, несомненно, умел наживать личных врагов. В августе он приехал во Флоренцию, а к концу октября уже три четверти комитета, пригласившего его, были о нем такого же мнения, как и Мартини. Даже его поклонники были недовольны свирепыми нападками на Монтанелли. И сам Галли, который сначала готов был защищать каждое слово остроумного сатирика, начинал смущенно признавать, что кардинала Монтанелли лучше было бы оставить в покое. Честных кардиналов не так уж много, с ними надо обращаться повежливее. Единственный, кто оставался, по-видимому, равнодушным к этому граду карикатур и пасквилей, был сам Монтанелли. «Не стоило даже тратить труда, — говорил Мартини, — на то, чтобы высмеивать человека, который относится к этому так благодушно. Рассказывали, будто принимая у себя архиепископа Флорентийского, Монтанелли нашел в комнате один из злых пасквилей Овода, прочитал его от начала до конца и передал архиепископу со словами ⁇ А ведь не глупо написано, не правда ли? ⁇ В начале октября в городе появился памфлет, озаглавленный ⁇ Тайное благовещение ⁇ Если бы даже под ним не стояло уже знакомым читателям подписи Овода с распростертыми крылышками, большинство сразу догадалось бы, кому принадлежит этот памфлет по его язвительному, желчному тону. Он был написан в форме диалога между Девой Марией Тосканой и Монтанелли, ангелом, который возвещал пришествие иезуитов, держа в руках оливковую ветвь мира и белоснежные лилии, символ непорочности. Оскорбительные намеки и дерзкие догадки встречались там на каждом шагу. Вся Флоренция возмущалась несправедливостью и жестокостью этого пасквиля, и тем не менее... Читая его, вся Флоренция хохотала до упаду. В серьезном тоне, с которым преподносились все эти нелепости, было столько комизма, что самые свирепые противники Овода восхищались памфлетом заодно с его горячими поклонниками. Несмотря на свою отталкивающую грубость, эта сатира оказала известное действие на умонастроение в городе. Репутация Монтанелли была слишком высока, чтобы ее мог поколебать какой-то пасквиль, пусть даже самый остроумный, и все же общественное мнение чуть не обернулось против него. Овод знал, куда ужалить, и хотя карету Монтанелли по-прежнему встречали и провожали толпы народа, сквозь приветственные возгласы и благословения часто прорывались зловещие крики И «Иезуит! Санфидийский шпион!». Но у Монтанелли не было недостатка в приверженцах. Через два дня после выхода памфлета влиятельный клирикальный орган-церковнослужитель поместил блестящую статью «Ответ на тайну Благовещения», подписанную «Сын Церкви». Это была горячая защита Монтанелли от клеветнических выпадов Овода. Анонимный автор начинал с горячего и красноречивого изложения доктрины «На земле мир и в человеках благоволение», провозвестником которой был новый папа, требовал от Овода, чтобы тот подкрепил доказательствами хотя бы один из своих поклепов, и под конец заклинал читателей не верить презренному клеветнику. По убедительности приводимых доводов и по своим литературным достоинствам ответ был намного выше обычного уровня газетных статей, и им заинтересовался весь город, тем более что даже редактор церковнослужителя не знал, кто скрывается под псевдонимом «Сын церкви». Статья вскоре вышла отдельной брошюрой, и об анонимном защитнике Монтанелли заговорили во всех кофейнях Флоренции. Повод разразился яростными нападками на нового папу и его приспешников, а в особенности на Монтанелли, осторожно намекнув, что газетный панегирик был, по всей вероятности, с его же согласия и написан. Анонимный защитник ответил на это негодующим протестом. Полемика между двумя авторами не прекращалась все время, пока Монтанелли жил во Флоренции, и публика уделяла ей больше внимания, чем самому проповеднику. Некоторые из членов либеральной партии пытались доказать Оводу всю неуместность его злобного тона по адресу Монтанелли, но ничего этим не добились. Слушая их, он только любезно улыбался и отвечал, чуть заикаясь. «По истине, господа, вы не совсем добросовестны. Делая уступку сеньоре Болли, я специально выговорил себе право посмеяться в свое удовольствие, когда приедет Монтанелли. Таков был уговор». В конце октября Монтанелли выехал к себе в епархию. Перед отъездом в прощальной проповеди он коснулся нашумевшей полемики, выразил сожаление по поводу излишней горячности обоих авторов и просил своего неизвестного защитника стать примером, заслуживающим подражания, то есть первым прекратить эту бессмысленную и недостойную словесную войну. На следующий день церковнослужители появилась заметка, извещающая о том, что, исполняя желание монсеньора Монтанелли, высказанное публично, сын церкви прекращает спор.